И рожа такая была, точно Авто по автополицейский выиграл. Вчера, подумал Вальков, Да раз в На этот раз не вёз, кажется, подлез. Я гражданин начальник так скажу, вдохновенно продолжил надумка. Чума ради этого уже пошёл на мокрое дело. Печёнку чуешь. Он и мать родную зарежет, если что. Я могу фактически это доказать, если отпустите. Я буду сам, говорю, все в силе. Не сойти. Мне надо, пусти свободы. Пусти жизнь, дорогая. Докажу, а тогда стрелять мне, пожалуйста. Он мне взглядно и вытер глаза грязной с черными ногтями рукой. Вальков брезгливо поморщился. Водится же такая рахля на земле, подумало. Ведь водится же. Разговор можно было кончать. Ничего такого, чего бы не знал Вальков в начию. Этот факт не сообщил. Кроме одного это обстоятельство осветило новым светом трагедию, которая произошла два дня назад на Цветочной улице. Оказывается, Чуприн стал курить наркотик и уже им, и ради него действительно мог пойти на любое преступление. Это Вольков и сам понимал. А ведь в кармане Гусева. Да, надо брать Чуприна, решил Вальков немедленно брать Пока у него не кончилась эта зараза, пока он не пошел ради нее на новое преступление. Как только увезли хнычущего, упиравшегося кота, Вальков сказал Лерёву и Ибадабу: "А ну ребята, в машину, и за припыным, быстро, а то он нам вот-вот еще какой-нибудь номер устроит. Его обыск по всей форме станцию уже дал. Вот она, так что быстро. Ты, гость старший. А что этот дал? спросил Леров, кивнув в сторону двери. Потом что потом? резко ответил Вальков. И его молодые помощники поняли, что сложное дело, которым они занимались, подходит к концу, и как всегда в таких случаях обстановка накаляется и требует мгновенных решений и действий. И еще подумали, что взять Чуприна будет непросто, И то, что Вальков отправляет на это сложное задание их одних, означает особое доверие, обмануть которого нельзя. Оба молча вышли из кабинета. А Вальков, который уже раз стал просматривать материалы дела, готовясь к новому главному допросу, но мысли его были сейчас там, на Цветочной. Он уже не раз успел пройти по этой глубокой короткой улице, от забора стройки, в ее с одного конца до небольшой светлой площади. Он помнил широко распашмутые ворота проходного двора и маленькую часовую мастерскую, притулившуюся возле них. И как будто вновь видел сиротливо стоявшую там машину Гусева, еле различимую в темноте, заржавлёнными подторнниками и слепо глядящими фарами, в которых отражались огоньки снующих вдали на площади машин. Вальков перебирал одну бумагу за другой в толстой папке лежащей перед ним. Вот и фотография места происшествия. Вот машина Гусева. За ней видны те ворота и мастерская. Вот общий вид этой «Погруженный во тьму улицы в Магдавенных слышны блицы от убитой Дмитриев, соскинутой назад головой. Сейчас привезут его убийцу. Прошло, однако, меньше двух часов прежде, чем Леев снова появился в кабинете Валькова. На круглом румяном его лице отражалось такое смятение, что Вальков даже встревожился. Привезли? спросил он. Леров растерянно развел руками. Ну, знаете, Алексей Макарович, я даже не знаю, как сказать. Привезли, конечно. Но вы помните его фотографии из бы!» Такой лоб, да? Касаяся в плечах?» Так вы бы сейчас не узнаете!» Вальков удивлённо посмотрел на него, а Леров уже открыл дверь и крикнул в коридоре. Мурас, давай его сюда. И баджел вёл Чуприна. При взгляде на задержанного Вальков с удивлением приподнял очки и горестно вздохнул. Да, конечно. Перед ним стоял убийца, в этом Вальков был почти уверен, Ну, черт возьми, в кого превратился этот парень? Где тот богатырь, который был изображен на фотографии? Перед Вальковым сейчас стоял совсем другой человек, с жёлтым осушим лицом, с впалыми полуприкрытыми глазами, редкими свалявшимися волосами, тонкая шея, казалось, чудом держала его голову. Чуприн был так худ, что одежда обвисла на нем. бык огромные, как слявые руки напоминали, каким он был еще совсем недавно. И кличка-то чума, подумал Вальков. Сколько же времени он курит этот наркотик? Ведь и полгода нет. Сели спарился. Старел он Чуприну, кивнув на стул возле своего стола.